Июля первого. Дорогой мой Макар Алексеевич, нет, друг мой, нет, мне не житьё между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня, по крайней мере, хоть верный кусок хлеба. Я буду стараться, я заслужу ласку у чужих людей — даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя. Да бог мне поможет не оставаться же век нелюдинкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывала ещё маленькая, в пансион хоживала. Бывало всё в воскресенье дома, резвеешься, прыгаешь, иной раз и побронит матушка, всё ничего, всё хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападёт смертельная. Нужно в 9 часов в пансион идти. А там всё чужое, холодное, строгое. Гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит бывало за душу. плакать хочется. Пойдёшь в уголок и поплачешь, одна оденьёшенька, слёзы скрываешь, скажут: "Ленивая". А я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж, я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль мне мучение. Я вам откровенно говорю всё это, потому что привыкла быть с вами откровенную. Разве я не вижу, как Федора встаёт каждый день, раны-мранёхонько, да за стирку свою принимается, и до поздней ночи работает, а старые кости любят покой? Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите, да на меня её тратите? Не с вашим состоянием, мой друг. пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце. Но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные. Вы получили награждение. Но потом что будет потом? Вы знаете сами. Я больная всегда. Я не могу так же, как и вы, работать. Хотя бы душой рада была, да и работа не всегда бывает что же мне остаётся надрываться от тоски глядя на вас обоих сердечных чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу и от чего я вам так необходима друг мой что я вам хорошего сделала я только привязана к вам всей душою люблю вас крепко сильно всем сердцем но горька судьба моя Я умею любить и могу любить, но только. А не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более. Подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю в вас, любящая Варвара Доброселова.